Глава 24. Плюшевый мишка. Представление началось. Первыми выступали сиамские близнецы. Катя не видела, чтобы они репетировали, поэтому тоже наблюдала за номером с любопытством. Фил зажег сигарету, глубоко затянулся, а выдохнул дым. Тим открыл рот, и дым кольцами вылетел оттуда. Публика заревела от восторга. Подай огоньку, заорал кто-то. Фил вызвал Крикуна на сцену. Он схватил мужчину за руки, Тим — за ноги. Они раскачали его и кинули в толпу, которая с радостным смехом подхватила мужчину. Не затейливо, но публике больше и не надо. Затем Сэм объявил номер Лизи. Он обвязал ее веревкой, и зрители принялись ждать. Оказалось, что Лизи умеет выворачивать суставы. Она принимала самые невероятные позы, но смогла выпутаться. Катя смотрела представление не без отвращения. Было что-то неправильное в нём, словно не человек выступает, а фигурка из пластилина. Хотя они выживают как могут, никому не нужные среди обычных людей, даже она поначалу отнеслась к ним с брезгливостью. Затем пришёл черёд Сары и Бена. Бен встал возле столба, Сара напротив. Сэм завязал ей глаза. В руках бородатой женщины появилось два ножа. Катя так и не поняла, откуда та их вытащила. Сара замерла. Нож в ее руке покачивался словно змея перед нападением, затем последовал молниеносный бросок, и нож завибрировал, воткнувшись в столб рядом с сухом Бена. После последовал еще один бросок, такой же точный. Публика нисполствовала от восторга. Сэм спустился вниз и прошел между зрителями с коробкой. Народ охотно бросал деньги. "Давай, пигалица, твой номер", подмигнула Кате Сара. "Станцуй так, чтобы они все ладоши себе отбили". Лизи провела смычком по струнам, предваряя Катина выступление. Пора было выбегать на сцену, но стало так страшно, что на Катю напал столбняк. Но тут Сара хлопнула ее по попе, и Катя очнулась. Конечно, современные спортивные танцы не очень сочетались с длинным платьем и мелодией и скрипки, но Катя выжила из себя все. Она словно оказалась на соревнованиях по баскетболу, где считалась лучшей забивающей. Ею овладел азарт и то особое чувство, когда понимаешь, что все получается, что зрители влюблены в тебя. И их энергия заводит тебя еще больше. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be alone. Got do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be alone. Cheap thrills, yeah. Катя вполголоса напевала любимую песню. Давай, давай, включай радио. Это вечер пятницы, и я не буду долго укладывать волосы и краситься. Да, ей не нужны деньги, чтобы радоваться жизни. Достаточно лишь молодости. Именно так Катя и ощущала себя. Правая рука вытянулась вперёд, затем левая, после правая рука легла на левое плечо, а левая на правое, бёдра покачивались в такт мелодии, заставляя юбку переливаться серебристо-зелёным блеском. Под конец выступления Катя схулиганила и сделала колесо. Вот так. Публика загрохотала. На Катиной памяти еще ни один артист не получал столь бурное признание. За кулисами Сара ее обняла, а Сэм показал большой палец в знак одобрения. "Ты звезда, пиголица», — сказала Сара. — «а тебе заговорят". Катя чувствовала восторг и возбуждение. Да, это ее победа, ее вечер, и никто не украдет радость от удавшегося номера. Выступление цирковых прошло замечательно. Благодарные зрители с лихвой оплатили труд актеров. После выступления Сэм подсчитал прибыль и объявил, что всем положена премия. Сара и Бен радостно переглянулись. Похоже, они что-то задумали. Русалка, сидящая на коленях у Алекса, попросила: "А можно мне купить одну ногу? Всего одну. Мне много не надо". Алекс не согласился. Вот еще». Тогда тебя сразу уведут у меня. И вообще, у нас на двоих четыре ноги, как положено. Русалка обвела его руками за шею и поцеловала. Ты самый лучший. Но от ноги я бы не отказалась. Рядом незлобно переругивались Фил и Тим. Перестань так много дыма глотать, ворчал Тим. Ты мне все легкие испортил. А ты мне нервы старый брюзга, не уступал Фил. Катя смотрела на них во все глаза. все таки трудно считать их двумя разными людьми, когда они по сути единое существо. Она задумалась. А если бы ей пришлось существовать бок о бок с кем-то еще? Пить, есть, ходить вместе везде, даже в туалет. Ужас. Она бы озверела, мечтала бы избавиться от подобного соседства. Но, наверное, у них такие операции не проводят. Да и непонятно. Можно ли разделить сиамских близнецов? Вдруг у них одно сердце на двоих? Или еще что? Но и существовать так тяжело. Понятно, что близнецы вынуждены приспосабливаться, но если бы у них была возможность все исправить, то как воспользовались бы? Сара подсела рядом. Ей не терпелось поделиться радостью. "Хорошая выручка", произнесла она. "Нам с Беном деньги не помешают". Хотите пожениться? оживилась Катя. Сара вздохнула. Пока нет. Бен боится, что скоро умрет. Мало кто доживает до его возраста с такой болезнью. А что у него? спросила Катя. Водянка головы. Бен обращался к одному профессору. Тот обещал откачать лишнюю жидкость, но нужны деньги. Как же все сложно. Обычные люди морщатся при виде уродов, да и она не лучше. А ведь те такие же люди, со своей болью и болезнями, страхами и радостями. Наверное, они многое отдали бы, чтобы нормально жить. А это не опасно? поинтересовалась она. Сара развела руками. Никто не знает, но это шанс. Катя размышляла. Жаль, что она не может помочь. Была бы Катя волшебницей, махнула бы палочкой и загадала. А ведь она обещала желание Лауре. Вот же совсем забыла. А та, наверное, ждёт. Как же так? Совсем из головы вылетела. О чём она думала, когда сбежала от дяди Димы и Игоря? О себе, не о маме, ни о Лауре, ни об остальных не вспомнила. Раздался звон, с головы упала заколка, подаренная Хамой. Ой, паук, взвизгнула Сара и раздавила украшение. От него осталось лишь кровавое пятно. Катя удивлённо посмотрела вниз. Что это было? Это она носила на голове в волосах? Ну и гадость. Неудивительно, что ей снились кошмары. Ну и хама удружила. Хотя путники встретили хозяев пряничного домика на тёмном пути. Чему тогда изумляться? Повезло Кате, что она так и не добралась до гостеприимных хозяев домика. Ночевала труппа на городской площади. Было решено, что завтра дадут еще одно представление. Сэм купил в кондитерской большой торт, кусок буженины и сыра. Они отметили первое Катина выступление, но долго не сидели, завтра снова работать. Катя залезла в фургон и быстро уснула. Устала за день, ведь столько впечатлений и эмоций. По среди ночи её разбудил непонятный звук. Слышался непрерывный писк, точно где-то вдалеке забыли отключить сигнализацию. Катя завертела головой, откуда доносится. С спросонии она не сразу сообразила, что звук идёт от плюшевого медведя. Катя взяла его в руки, плохо соображая, как его отключить, где кнопка, и когда до неё дошло, что мишка без батареек, и до сегодняшнего дня Не исполнял ни стешков, ни песенок, глаза игрушки загорелись. Это не был свет фонаря. Будто две черные луны взглянули на Катю, отразившись в ее глазах бесконечными туннелями. Катя отшатнулась, отбросив игрушку. "Что, девочка?" захекал мишка. "Заблудилась?" Катя сжалась в комок. Лучше бы и снова приснился кошмар с арахнидами, чем этот ужасный Иву. Медвежонок смотрел на нее с холодным любопытством. Молчание знак согласия. он. Но лучше бы тебе поговорить со мной. Я ведь могу обидеться. Катя честно попыталась, но смогла лишь кивнуть. Хорошо, сказал хранитель пути, который глядел на нее глазами плюшевого медведя. А теперь ответь. Хочешь вернуться на темный путь? Да. Катин голос проскрипел, будто несмазанное колесо. Тогда слушай. Твои попутчики в 3 часах ходьбы от города устроили привал. Если выйдешь сейчас, успеешь добраться до того, как рассветёт. Катя внимательно внимала, запоминая каждое слово. Хранитель пути продолжил: "На темную дорогу сможете возвратиться через специальные проходы. Это дороги контрабандистов, не желающих пользоваться вокзалом тысячи миров. Чтобы найти их, используйте одну вещь, какую не скажу. Пораскиньте мозгами". И если они у вас есть, конечно. Ха-ха. Хранитель рассмеялся, и Кате показалось, что кто-то водит вилкой по стеклу. Хотела заткнуть уши, но она боялась пропустить что-нибудь важное. Лучше бы вам поторопиться, произнес напоследок хранитель пути. Скоро начнется сезон дождей, и тогда радуги вам долго не видать. Глаза медвежонка погасли, и тот стал обычной мягкой игрушкой. Но Катя к нему даже не приблизилась. Пусть остаётся там, где лежит. Она стала собираться, аккуратно сложила платье, сшитое Сарой, и убрала в сумку, а потом задумалась. Неудобно получается. Труппа на неё надеется, а она не может она тайком покинуть их. Надо объяснить, хотя бы Саре. Она выбралась наружу, Сара и Бен спали в соседней кебитке. Катя помялась перед входом, но все же решилась, вошла и окликнула приятельницу. "Чего тебе не спится, пигорица?" недовольно спросила Сара. "Я ухожу", ответила Катя. "Пришла попрощаться". Сара тут же поднялась, и они вышли. Катя честно рассказала, что случилось. Сара слушала, не перебивая. "Похоже на бред". Призналась она. "Но ты на сумасшедшую? Нет. Я не сумасшедшая", сказала Катя. "Это на самом деле так. У меня есть деньги, мне они не нужны. Возьми их для Бена, пусть у него все получится". Катя сунула станары в ладонь Сары, а затем уткнулась в ноги великанши. "И еще...» — Катя заглянула в лицо великанши. "Никакие вы не уроды. Вы самые лучшие, кого я встретила за последнее время". Мне с вами было очень хорошо. Сара погладила ее по голове. Спасибо, пигалица. Отправляйся к своим. Надеюсь, ты найдешь дорогу домой. Она вынесла кусок ветчины, сыра и хлеба и протянула сверток Кате. Катя от души поблагодарила ее, прицепила огонек на грудь и побежала из города.